Кронпринца Оскара хотели выбрать королем унии. И одна из шведских газет предложила уже новую столицу для будущей скандинавской федерации. Конечно же, Гетеборг. Такой скандинавизм вполне можно назвать романтическим. Скандинавизм патриотов – это особая и расширенная форма национализма. В Дании политический скандинавизм рассматривался как средство объединения скандинавов против германского влияния в Шлезвиге. В Швеции же скандинавизм был направлен на подчинение Норвегии. Но даже на самой ранней стадии развития идеи скандинавизма можно было отметить отчетливую тенденцию. Скандинавизм продвигался с юга на север. То есть его колыбелью оставалось Дания. Причин тому много, но главное заключалось в напряженной ситуации в Шлезвиг-Гольштейне с его немецко-датским населением. И для датчан становилась естественной надежда на укрепление Дании и ее народа посредством единения с братскими странами севера. Таким образом, для датчан скандинавизм имел антинемецкие чести великодатский характер. Им нужно было освобождение южнодатских герцогств от германского доминирования. При этом настойчивые призывы датчан к помощи в шлезвигском вопросе лишь настораживали соседних скандинавистов была и заинтересованность которых в общности сменялась все более заметным национальным эгоизмом. В Швеции идеи скандинавизма использовала, в первую очередь, монархия, рассчитывая объединить все скандинавские страны под эгидой шведской династии Бернадотов. Шведский скандинавизм в 1850-х годах приобрел ярко выраженную антироссийскую окраску. Главной целью скандинавской партии было – образование сильного государства на Севере, но это было сопряжено с бесчисленными затруднениями. Партия эта, в свою очередь, распалась на две фракции одни хотели достигнуть цели разом путем революционным, а другие, составлявшие большинство, отказывались от насильственных средств и признавали необходимость уважать права существующих династий. Но все члены партии соглашались с тем, что обладание немецкими герцогствами, принадлежащими Дании, несовместимо с условиями скандинавского государства, которое должно быть одноплеменно и исключать всякое чуждое влияние. По этому вопросу возникла в датской журналистике полемика, в которой приняли участие даже официальные журналы, защищавшие существующий порядок, но с большой умеренностью и с признанием выгод единого скандинавского государства. Из множества брошюр, вышедших в Дании и посвященных этому вопросу, одна произвела особенно сильное впечатление, ибо принадлежала она барону Карлу Бликсен Финнике, супругу принцессы Августы Гессен-Кассельской. Будучи владельцем крупных поместий в Швеции и Дании, барон был членом шведского и датского парламента. В своей брошюре о скандинавизме он доказывал, что в настоящее время соединение Скандинавии будет прочнее прежнего ибо состоялось бы под влиянием народного элемента, отсутствием которого объяснялось падение Кальмарской унии. Он также признавал необходимость отказаться от обладания немецкими герцогствами и предлагал шведской и датской династиям постановить, что та из двух мужских линий, которая переживет другую, будет царствовать в Соединенном Скандинавском государстве. Он советовал обоим правительствам предложить составленный в этом смысле проект закона, Оно такое решение вопроса не удовлетворило нетерпеливую скандинавскую партию. Однако она указала на брошюру барона Бликсен-Финика как на доказательство в пользу своих стремлений. Однако к 1860 годам в Дании и Швеции, несмотря на достаточно дружественные отношения королей Фредерика VII и Карла XV, заинтересованных в закреплении и упрочении сотрудничества, Сложились довольно различные взгляды в понимании скандинавизма. Если для датчан скандинавизм был в первую очередь военно-политической и идейной поддержкой против прусской экспансии, то для шведов – идеологическим обоснованием политики расширения границ. Приверженцы этой идеи составили в Стокгольме общество, и число его членов быстро возрастало. Общество начало с обращения к королю, прося его принять меры, По умственному сближению между тремя скандинавскими народами-шведами, датчанами и норвежцами. Средствами для достижения этой цели общество считало понижение пересылочной почтовой таксы с периодических изданий, дозволение профессорам занимать поочередно кафедры в университетах разных стран и так далее Общество ходатайствовало перед королем, о приглашении датского правительства принять подобные же меры в отношении Швеции и Норвегии. Составители послания указывали на то, что при нынешней политической разъединенности скандинавских народов, литература, журналистика и ученые труды не могут достигнуть такого уровня развития, какое они могли бы получить, если бы на них были направлены объединенные усилия трех единоплеменных народов. Но умственное сближение было лишь средством подготовки политического объединения. Да, король Карл XV весьма сильно сочувствовал скандинавской идее. Еще при жизни датского короля Фредерика он предлагал заключить оборонительный союз между Данией и Швецией. При этом перед австро-прусским походом на Данию Берлинский кабинет тайно предложил Карлу XV разделить датскую монархию между Пруссией и Данией. Тогда идея скандинавского объединения могла бы осуществиться, но Карл XV отверг предложение Пруссии и постарался сблизиться с преемником Фридриха VII Кристианом IX, предлагая ему заключение оборонительного союза и фамильного договора, в силу которого династия Бернадота должна была слиться с Глюксбургами, а три скандинавских государства составить одну державу. Датский король согласился на предложение Карла XV, но ввиду немецкого нашествия на Данию, потребовал, чтобы Швеция обязалась защищать права датской короны. Преследуя идею скандинавизма, Карл XV был готов принять на себя защиту Шлезвига как местности, населенной скандинавами. Но он не хотел сделать это в отношении Гольштейна, как немецкой территории. Переговоры между Стокгольмским и Копенгагенским дворами прекратились, а прусаки вторглись в герцогство и в 1866 году аннексировали их у Дании. Понятно, что союзные силы Швеции и Дании не могли бы взять верх над могущественными немцами, тем не менее, по всей вероятности, вмешательство Швеции в немецко-датскую войну могло бы повлиять на ход событий. При этом условии война должна была бы принять большие масштабы, и европейские кабинеты не смогли бы остаться безучастными. Но шведы думали лишь о своих интересах, и исход шлезвий Гольштейнского вопроса, совершенно обессиливший Данию, не прошел бесследно для развития идеи скандинавского единства. Да и о чем тут было говорить, если Дания, лишившись герцогств, почти окончательно утратила значение самостоятельной державы? А Датским патриотам это не понравилось. Но с другой стороны, с отторжением от Дании герцогств, она сделалась скандинавским государством. На ее территории теперь уже не было немецкого элемента, который в прежние времена мог препятствовать соединению со Швецией. А на самом деле датское правительство, в особенности министр иностранных дел и руководитель правительства в 1857-1863 годах Карл Кристиан Халь перед лицом угрозы со стороны Пруссии было готово рассмотреть проекты Союза в формах сюзеренитета конфедеративного или федеративного устройства королевств. Но не просто так, а при условии, что Швеция поможет защитить и сохранить территориальную целостность Дании. Шведский дипломат граф Хенинг Людвиг Гамильтон от лица короля выразил готовность заключить соглашение о союзе. А в условиях разгорающегося кризиса вокруг шлезвиг гольштейна идею Скандинавского союза пытался поддержать Наполеон III однако Карл, пятнадцатый сын Оскара I и внук маршала Бернадота, не смог сместить кабинет, негативно относившийся к военным авантюрам. Состояние шведской армии и расстроенные финансы не позволяли осуществить необходимую военную акцию. Гамильтон попытался заручиться дипломатической поддержкой великих держав, однако Англия и Франция не взяли на себя обязательств поддерживать Данию. Это привело к правительственному кризису, в результате чего сам Гамильтон ушел в отставку. Оскар I вследствие тяжелой болезни уже отошел от правления. Ему пришлось разочароваться. Его планы великодержавной политики в форме Скандинавского союза не удалить. Кронпринц-регент Карл также не счел возможным принять предложение Халля о сближении. И при поддержке министра иностранных дел Людвига Мандерстрема, Предварительный датский проект Союза был отклонен. Ригсдаг, казалось, был того же мнения, и политический скандинавизм был отложен в долгий ящик. План Оскара I о создании скандинавской великой державы был снят с повестки дня. Карл Ингвар Андерсон, шведский историк Фактически отказ Швеции помочь Дании отразить нападение Пруссии во время датско-прусской войны нанес серьезный удар по идеологии скандинавизма. Военное поражение Дании с отделением герцогств Шлезвик и Гольштейн в пользу Пруссии породило в датском обществе негодование и горечь, направленные на Швецию, что похоронило практическую возможность скандинавского альянса. Западные державы не оказали Дании никакой поддержки. И она оставалась изолированной. В Швеции настроение общественных кругов в пользу скандинавизма нашло свое выражение отчасти в прессе, от в участии некоторого числа добровольцев в боях на стороне Дании. Карл Ингвар Андерсон, шведский историк. Попытки спасти скандинавизм как в форме экономического путем создания скандинавского монетного союза 1872-1914 годов, так и конституционного скандинавизма за счет проекта шведского географа, писателя и общественного деятеля Свена Андерса Гедина в 1865 году о создании конфедерации скандинавских стран оказались безуспешными. Во второй половине XIX века политики скандинавских стран практически отказались от проведения в жизнь политических целей скандинавизма, так как это мешало вести экономическую борьбу друг с другом. В 20 веке, в 1903-1918 годах, скандинавизм выступал как течение, при помощи которого политическая верхушка Швеции и Дании пытались предотвратить предоставление независимости Норвегии и Исландии. Норвежская исследовательница Рут Хэмстад назвала этот период скандинавского сближения «бабьим летом». Она насчитала 75 встреч, организованных с северными странами за пять лет. Причины тому стали среди всего прочего русификационная политика России в Финляндии и стремление Германии анемечить датское меньшинство в Шлезвиге. Наиболее значимым событием при этом явилось образование в 1902 году Шведско-Норвежского общества благо братских народов. К 1905 году оно насчитывало 3500 постоянных членов, и оно имело солидный денежный фонд средства которого использовались в целях достижения взаимопонимания и развития культурных отношений между шведским и норвежским народами. Но это опять был исключительно культурный скандинавизм. Он получил название неоскандинавизм, неоскандинавизмы. И его сферами были педагогика, профессиональная квалификация и так далее. При этом на всевозможных форумах все говорили о высоких идеалах скандинавизма ради общего блага. А после распада шведско-норвежской унии в 1905 году наступила, по выражению той же Руд Хемстад, «Северная зима». Уже существовавшие межскандинавские союзы и объединения начали распадаться, научные и практические конференции откладывались, прекратились и студенческие встречи. Односторонний выход Норвегии из унии привел к большой напряженности по обе стороны границы. И по понятным причинам в Норвегии практически не осталось скандинавистов. Основная причина тому была старая боязнь возрождения фантазий объединения. Норвесты понимали, что в Швеции их считают провинциалами, народом второго сорта, а сами они называли шведов высокомерными зазнайками. Короче говоря, ни о какой унии они не могли и думать, неважно, со Швецией или с Данией. Одним из немногих защитников идеи скандинавизма в это время стал норвежский языковед Софус Буге, сделавший в 1903 году доклад «Северное единство», который был опубликован во всех скандинавских странах отдельным изданием и привлек к себе всеобщее внимание. В нем Софус Буге, опираясь на свое лингвистическое видение общих корней скандинавских языков, выступил с идеей аполитичного скандинавизма то есть скандинавизма, имевшего целью не формальное единство, а культурное объединение для лучшего взаимопонимания северных народов. А модернизированный таким образом скандинавизм получил поддержку в Норвегии, однако шведы в декабре 1905 года предложили иное прочтение идей Бугге. Они настаивали на прекращении конкуренции между северными народами, на смену чему должно было прийти сотрудничество, а в идеале создание Соединенных Штатов Европы. Но это произошло уже после распада шведско-норвежской унии, радикально разделившего два народа. При этом экономическое сотрудничество сохранялось, продолжали свою работу Союз Северных Судовладельцев и Объединение Лесоторговцев Севера. В том же году в Швеции состоялась шведско-норвежская встреча, закончившаяся общей молитвой о мире. Однако ожесточение против норвежцев уже пустило корни в сердцах многих шведов, не только из-за распада унии, но и из-за разрыва доверительных отношений между двумя странами, по вине Норвегии, как считали они. Дошло до усиления норвежских оборонительных сооружений на границе, так как актуальной стала опасность новой войны. Датско-шведские отношения были не лучше, по той причине, что датчане не скрывали своего удовлетворение распада Мунии. Кроме того, в ноябре 1905 года на норвежский трон зашел в результате плебисцита датчанин под именем Хокона VII. Это вызвало у шведов своего рода ревность. Хокон по рождению был датским принцем из рода Глюксбургов, внуком Кристиана IX. Шведско-норвежские отношения не улучшились и во время переговоров о признании великими державами территориальной неприкосновенности Норвегии закончившихся 2 марта 1907 года, когда соответствующий договор был подписан Россией, Германией, Францией и Англией. В Стокгольме этот документ был сочтен антишведским, хотя в нем о Швеции и не говорилось ни слова. Дошло до разрыва отношений между тремя скандинавскими монархами, продлившегося до 1914 года, хотя они и состояли в близком ростве, Хукан VII был внучатым племянником шведского короля Оскара II. Только с началом Первой мировой войны отношения смягчились. Северным странам нужно было выработать общую политику нейтралитета и расширить внешнюю торговлю, поэтому встречи на высшем уровне стали более частыми. А после Версальского мира к северному нейтралитету официально присоединилась Финляндия, получившая независимость. Однако в наступившей Межвоенный период особого сближения скандинавских стран не наблюдалось. Как видим, носителями идей скандинавизма в разное время были разные партии, часто менявшие свою политическую ориентацию. Что же до внешнеполитических претензий скандинавизма, то в этой области оптимальным виделось сотрудничество северных стран в борьбе за сохранение свободы и независимости. Это была мечта о слиянии в одно сильное политическое целое. Кальмарская уния должна была воскреснуть, но воскреснуть не в феодальных формах былых времен, а украшенная атрибутами конституционной свободы. Удивительно, но именно в попытках решения этой проблемы наиболее явственно проступала двойственность данного движения. С одной стороны, оно предполагало следование собственным интересам каждого из народов, а с другой — солидарность с соседями и готовность жертвовать ради нее — этими самыми интересами. По сути, скандинавизм XIX века зашел в тупик и прекратил свое существование. Каков же был в то время итог скандинавизма? Был ли он неблагоприятным? Поколение, пережившее разочарование 1864 года, было склонно думать именно так. Но это явное недоразумение, хотя и легко объяснимое. В середине XIX века скандинавские народы завязали между собой культурные связи и многому научились друг у друга, чему способствовало родство языков. Тогда были заложены основы сотрудничества в науке, в законодательстве, экономической жизни, а также в искусстве и в литературе. Впоследствии это сотрудничество еще больше расширилось. Политическая жизнь Норвегии влияла во многих отношениях на политическую жизнь Швеции. Когда в Швеции вели работу в области образования, то образцом служила датская народная высшая школа. Развитие современной литературы скандинавских стран произошло в тесном сотрудничестве трех стран. Карл Ингвар Андерсон, шведский историк. Во время Второй мировой войны, как мы уже знаем, позиция формально-нейтральной Швеции по отношению к нацистской Германии была достаточно неоднозначной. С Третьим Рейхом велась активная торговля. Но в то же самое время датчанам и норвежцам различные виды помощи оказывались в частном порядке, а официальный Стокгольм при этом хранил нейтралитет. После того, как немцы потерпели поражение под Сталинградом, в Стокгольме приняли решение об участии в освобождении Норвегии и Дании. Однако осуществить это на практике по ряду причин не получилось. Не было налажено и послевоенное сотрудничество. План Скандинавского оборонительного союза в конце 1940-х годов провалился. 4 апреля 1949 года Норвегия и Дания вступили в НАТО, тогда как Швеция осталась нейтральной. Они получили должного развития плана экономического сотрудничества Нордек с Финляндией и Скандек без Финляндии задуманные в противовес растущей мощи европейского экономического сообщества ЕС. Проект северного сотрудничества Нордек был направлен на создание таможенного союза в сочетании с теснейшим сотрудничеством в промышленных и экономических вопросах, а также в проведении общей политики в области сельского хозяйства и рыболовства. Но ЕС открыл двери для новых членов. Норвегия, Швеция и Дания подали заявки, и стало ясно, что проект «Нордек» провалился. Но зато в 1955 году была принята Северная конвенция социальной безопасности, а в 1958 году был создан Североевропейский паспортный союз, организована совместная скандинавская авиакомпания, SAS – Скандинавиан Airlines System. Был создан общий североевропейский рынок труда. Швеция отменила требования разрешения на работу, было достигнуто совместное признание полученной квалификации. После провала проекта Nordic в 1973 году был создан Северный промышленный фонд, а в 1975 году Северный банк инвестиций – Нордик Инвестмент банк. Дания и Норвегия выбрали присоединение к Западу, а Швеция и Финляндия остались нейтральными. Однако северные страны объединились для налаживания сотрудничества в других областях, причем оно приняло широкий и длительный характер. Сэрен Хейн Расмусен, датский историк. Но главное, в чем нашли свое зримое выражение идеи неоскандинавизма, теперь его называли «нордизмом». Это образование в 1959 году Северного Совета. «Нордик Council в котором должны были сотрудничать парламенты северных держав и автономных территорий, исторически им принадлежавших. А в настоящее время в Северный Совет входят Швеция, Дания, Норвегия, Исландия, Финляндия с 1956 года, Гренландия, Фарерские острова и Оландские острова. А наблюдателями являются Латвия, Литва и Эстония, а Германия представлена в наблюдателях федеральной землей шлезвиг гольштейн Круг вопросов, рассматриваемых Северным Советом, не ограничен, однако в своей практической деятельности страны-участницы воздерживаются от обсуждения военно-политических проблем. Северный Совет состоит из депутатов парламентов стран-участниц, и он принимает рекомендации для правительств. В частности, Северный Совет разрешил вопросы, связанные с унификацией социальных и правовых норм северных стран, способствовал созданию общей северного рынка рабочей силы расширению экономического и культурного сотрудничества. В 1971 году в рамках Северного Совета был создан Координационный Совет Министров Северных Стран, а в 1972 году – Постоянный Секретариат. Печатный орган Северного Совета – ежемесячник «Северный контакт», (Nordisk контакт», издаваемый в Стокгольме. В 1952 году Дания, Исландия, Швеция и Норвегия учредили Северный Совет, который привел к созданию общего рынка труда и заключению Паспортного Союза. Кроме того, он явился форумом для обсуждения вопросов сотрудничества в таких областях, как рынок труда, политика в области здравоохранения, культуры, а также в социальной сфере. В 1956 году в Совет вступила и Финляндия. В 1969 году Фарерские и Оландские острова а в 1983 году — Гренландия. В то же время северные связи так и не смогли приобрести такой же формальный и обязательный характер, какой обусловлен членством в НАТО или позже в ЕС. Сэрен Хейн Расмусен, датский историк. Как уже говорилось, скандинавизм XIX века зашел в тупик и прекратил свое существование. Тем не менее, это движение оставило заметный след, и его сторонникам впервые удалось организовать прямое общескандинавское сотрудничество. Едва ли не впервые за 800 лет, прошедшие с того момента, как норвежский король Магнус I Добрый в союзе со своим шуриным герцогом Ордульфом защищал датские границы от вторжения вендов-язычников. Свою историческую роль скандинавизма выполнил. Он прошел через тяжелые испытания. И в настоящее время северные страны достигли высочайшего уровня интеграции. Для их населения практически не существует границ. Работает общий рынок рабочей силы, общая система высшего образования, общее корпоративное законодательство и большинство политических решений также принимается совместно. Так что получается, что программные цели скандинавизма середины XIX века полностью достигнуты. И сейчас можно с уверенностью констатировать, что заслуга скандинавских народов состоит в том, что они дали Европе первый образец уравновешивания зарубежного влияния посредством создания особого североевропейского единства. Северная Европа как особое европейское пространство Без всякого сомнения, сейчас Северная Европа – это особое пространство. Это сравнительно небольшой регион с суммарной численностью населения Швеции, Дании и Норвегии, порядка 21 миллиона человек. Эти три страны сумели достичь лидирующих позиций по самым разным направлениям, в частности по уровню экономического развития, инновационной активности, образования, здравоохранения и социальной защиты. Коррупция в этих странах находится на минимальном уровне и по индексу человеческого развития, Human Development Index и Международному индексу счастья Happy Planet Index. Указанные страны находятся в верхних строчках всех рейтингов. Считается, что самое достойное качество жизни своим гражданам предоставляет Канада. А вот дальше идут Скандинавы, Швеция на втором месте, Дания на третьем и Норвегия на четвертом. И исторически сложилось так, что регион Северной Европы признан территорией закона, и там имеет место высокая степень общественного доверия. А связано это с тем, что скандинавы изначально проводили социально ориентированную внутреннюю политику, поддерживая здравоохранение, образование, надлежащее управление и развитие гражданского общества. Такую политику, в которой основная ценность общества – это человек – принято называть скандинавской моделью. Однако проблемы имперского прошлого и территориальных претензий еще не жили себя. Например, Гренландия, которая до 1953 года была датской колонией, а в 1979 году получила статус автономии, активно стремится к независимости и имеет собственное представительство в Брюсселе. Причин тому немало. И военная база НАТО – это одна из основных причин, объясняющих желание Гренландии отделиться. С другой стороны, Гренландия получает от Дании более 50% своего бюджета. То есть более 500 миллионов евро являются прямыми субсидиями Дании. И в случае отделения острова Копенгаген обязательно прекратит выплачивать эти средства. Идея о независимости появилась в Гренландии еще в 1979 году когда был принят закон о так называемой внутренней автономии. Он позволил создать региональный парламент и дал властям острова значительную свободу в сборе налогов, а также в вопросах культуры, образования, охоты и рыбалки. В 2008 году прошел референдум по закону о самоуправлении, и 75% населения проголосовало за возможность объявления независимости в любой момент. Для этого нужно лишь набрать большинство на референдуме о независимости острова. Но тут встает еще одна серьезная проблема – членство Гренландии в Евросоюзе. Остров является заморской территорией Европы, и жители его имеют европейское гражданство. При этом в саму организацию Гренландия формально не входит, и в случае отделения от Дании статус острова будет неясным. Специалисты считают, что независимость Гренландии – это вопрос времени. Но когда именно она отделится, неизвестно. Одни партии заявляют, что пора отделяться, уже в 2021 году. Другие предлагают подождать 8-10 лет, а некоторые говорят о поколениях. Многие рассматривают регион Северной Европы как единое пространство, объединенное общей историей и идеологией, но это не совсем так. Например, страны Северной Европы не смогли создать общий фронт, и так и не выработали единую стратегию по борьбе с COVID-19. Для сравнения, Дания подалась общей панике и даже уничтожила две трети популяции своих норок, якобы из-за переносимого ими нового штамма коронавируса. А Дания, чтобы было понятно, это крупнейший поставщик меха норок в мире, и их там на зверофермах было по разным оценкам от 12 до 17 миллионов, А вот основной идеей шведской стратегии борьбы с COVID-19, автором которой стал главный эпидемиолог страны Андерс Тегнал, были естественная выработка массового иммунитета к инфекции и сохранение экономики. Соответственно, и самоизоляция в Швеции носила рекомендательный, а не обязательный характер. В области военного сотрудничества все также обстоит далеко неоднозначно. Несмотря на попытки развития и укрепления военного сотрудничества через северное оборонное сотрудничество (Нордевко, Nordic Defense Cooperation, страны Северной Европы продолжают проводить различный внешнеполитический курс. В НАТО входят только Дания, Норвегия и Исландия, а вот Швеция и Финляндия придерживаются нейтралитета и являются внеблоковыми странами. Кроме того, эти независимые государства обладают собственным военно-промышленным комплексом, в то время как та же Дания производит военную продукцию исключительно по стандартам НАТО, что блокирует потенциал северного оборонного сотрудничества. Дания вступила в военно-политический блок НАТО 4 апреля 1949 года, а уже в 1951 году Дания и США подписали договор, в соответствии с которым США было разрешено создание военных баз на острове Гренландия. В 1992 году военный контингент Дании был направлен в Боснию 29 апреля 1994 года. В ходе операции «Бюллебанг» датские танки вступили в бой с сербскими подразделениями, а 25 октября 1994 года в ходе выполнения операции «Аманда» обстреляли сербские позиции в районе Тузлы. В 1999 году Дания принимала участие в военной операции НАТО против Югославии. С января 2002 года Дания принимала участие в войне в Афганистане, с апреля 2003 года – в войне в Ираке. В 2011 году Дания принимала участие в военной интервенции в Ливию. Ее самолеты наносили авиаудары по ливийским объектам. В 2013 году военно-транспортный самолет «Дании» умудрился даже поучаствовать в поддержке французов на севере Мали. Кроме того, для сопровождения этого самолета были направлены 40 датских военнослужащих, а расходы «Дании» на участие в этой операции составили почти 2 миллиона долларов. На фоне столь воинственной «Дании», «Норвегия», которая тоже является членом НАТО, с момента зарождения этого альянса в 1949 году, старается занимать, насколько это возможно, независимую позицию. Прежде всего, еще до подписания Североатлантического договора, норвежское правительство заявило, что не позволит создавать иностранные базы на своей территории в мирное время. В 1957 году Норвегия отказалась иметь на своей территории атомное оружие в мирное время а также размещать ракеты средней дальности. И по ряду других вопросов Норвегия также занимает особую позицию в Альянсе. В частности, Осло выступила против приема в НАТО, Греции и Турции. Скандинавские страны предпринимали и предпринимают попытки создания интеграционных проектов в своем регионе. Но северяне достаточно критически относятся к наднациональным институтам Евросоюза. Причина этого заключается в том, что в этих странах центральная роль принадлежит парламентам, а европейский парламент лишён существенных полномочий, хоть и избирается напрямую гражданами государств-членов ЕС. Данное обстоятельство заставляет представителей североевропейского региона ставить под сомнение не только легитимность полномочий Европарламента, но и наличие демократии в институтах ЕС в целом. Строго говоря, страны Северной Европы следуют разным экономическим стратегиям, и это наиболее заметно по их отношению к европейской валюте. Например, Дания – член Евросоюза, однако не является участником валютного союза. При этом курс датской кроны тесно связан с динамикой курса евро. Швеция входит в Евросоюз, но не является участником еврозоны, и курс национальной валюты у шведов плавающий. Норвегия же не является ни членом Евросоюза, ни еврозоны. Тем не менее, расцвет североевропейского сотрудничества все же имел место, и он пришелся на времена холодной войны. Тогда север Европы представлял собой зону мира, выступая посредником между социалистическим и капиталистическим блоками. Именно в период биполярного противостояния двух сверхдержав в Северной Европе были заложены основы сотрудничества в области миротворчество в рамках ООН. Из-за сложившегося тогда северного баланса именно Северной Европы, посылала наибольшее количество военных контингентов для проведения миротворческих операций ООН. А ее представители стали первыми генеральными секретарями Организации Объединенных Наций. Это норвежец Трюгве Хальвдан Ли, первый избранный генеральный секретарь ООН, и швед Дак Яльмар Агне Карл Хаммершольд, второй избранный генеральный секретарь ООН с 1953 года и до гибели в 1961 году в авиационной катастрофе во время миротворческой операции ООН в Конго. Однако после Холодной войны ситуация изменилась. Причиной этого стало расширение ЕС на восток и, как следствие, кризис североевропейской идентичности. Все это привело к тому, что Северная Европа до сих пор находится в поиске своего места в Европе и мире в целом. Более того, в последнее время снизилась активность северных стран в проведении миротворческих операций ООН. Они финансируют эти операции, но свои контингенты предпочитают задействовать в операциях НАТО, а также отдельных наблюдательных миссиях в рамках ОБСЕ. В 1970-е годы в регионе Северной Европы зародился особого рода популизм, то есть стиль политической деятельности, ориентированный на завоевание популярности у широких масс. Успех популистов в Швеции, Дании и Норвегии был связан с недовольством населения высокой налоговой нагрузкой, на которую опиралась модель так называемого скандинавского социализма. Конечно, скандинавская или шведская модель реально существует. При этом важно понимать, что Швеция не является и никогда не была социалистической страной. В 1970-х она была более социалистической, чем сегодня. Но даже тогда это было государство всеобщего благосостояния, основанное на капиталистической рыночной экономике. Андреас Берг, шведский экономист. Успех популистов был связан и с расцветом неолиберальной идеологии и с нефтяным кризисом. А в 1990-х годах его активность значительно усилилась, что в свою очередь было вызвано появлением течений национализма и даже шовинизма. Это и понятно. Усилились антииммигрантские настроения. Не так, как в других европейских странах, но все же усилились. Главный урок скандинавской модели – если фокусироваться на низкой коррупции, правах, собственности и благоприятной деловой среде, то вы можете иметь конкурентную экономику с высокими налогами без ущерба для роста. Андреас Берг, шведский экономист. Скандинавская модель помощи развитию исторически и концептуально сложилась как альтернатива прагматичному подходу других западных стран. Истоки ее гуманитарного характера можно увидеть еще в деятельности знаменитого норвежского полярного исследователя и филантропа Фритьофа Нансена, чье изобретение Нансеновский паспорт, который начал выдаваться Лигой наций для беженцев без гражданства, спасло жизни сотням тысяч человек, лишившимся Родины. Кстати, Нансоновский паспорт был разработан в 1922 году Фритьофом Нансоном тогдашним комиссаром Лиги наций по делам беженцев. Вначале он выдавался русским мигрантам, а впоследствии и другим беженцам, которые не могли получить обычный паспорт. Нансоновский паспорт был введен по решению созданной в Женеве конференции. Лица, имевшие такой паспорт, пользовались правом перемещаться в странах, участницах конференции. И в их отношении не действовали ограничения, предусмотренные для лишенных гражданства лиц. В частности, решением Легинации от 12 июля 1924 года Нансеновские паспорта получили около двадцати тысяч армян, спасшихся от геноцида 1915 года и рассеявшихся по многим странам. В 1942 году этот паспорт признали правительство 52 государств, и он стал первым переездным документом для беженцев. Всего же было выдано около 450 тысяч нансоновских паспортов. Да, со времен Фритюфа Нансена имеет место некий скандинавский альтруизм. И сейчас он выражается в такой специфической форме, как прием мигрантов из стран Азии и Африки, покинувших свои дома по политическим и экономическим соображениям. Все скандинавские страны уже более полувека принимают значительное количество иностранных граждан из развивающихся стран, и это несмотря на то, что они не участвовали в колониальной экспансии и не могут нести моральную ответственность перед странами третьего мира. Швеция стала активно принимать мигрантов уже с 1950-х годов, а Норвегия и Дания – с конца 1960-х годов. Первоначально скандинавские страны принимали в основном трудовых мигрантов, но с 1980-х годов значительно увеличили поток беженцев. И беженцы быстро оценили этот факт. Например, в 2015 году из 1 миллиона 300 тысяч прошений о предоставлении статуса беженца, около 240 тысяч, то есть почти каждое пятое прошение, было подано в одно из скандинавских стран, а среди них самым популярным направлением стала благополучная Швеция. Цель интеграционной политики в Швеции – это равные права, обязанности и возможности для всех, независимо от этнической и культурной принадлежности. Но шведские популисты обеспокоены. В самой близкой исторической перспективе такое демографическое развитие Швеции может привести к катастрофе. Их доводы таковы – В 1980 году население страны составляло 8,3 миллиона человек, а сейчас – 10,2 миллиона человек. Основная причина такого роста – иммигранты из стран третьего мира, у которых очень высокая рождаемость. Сейчас примерно 19% населения Швеции являются выходцами из других стран. И если раньше самой большой группой иммигрантов были финны, то теперь беженцы из Сирии и Ирака. Но шведские власти делают вид, что ничего не происходит. И это связано в первую очередь с тем, что натурализованные иммигранты представляют значительную часть электората и, конечно же, не голосуют за тех, кто хочет ограничить миграционные потоки. Отсюда и проистекает та самая скандинавская исключительность, то есть щедрость и готовность жертвовать немалые объемы помощи развивающимся странам гораздо большие по сравнению со многими промышленно развитыми странами. А что в итоге? В итоге Северная Европа сейчас это особое европейское пространство, это регион осторожных европейцев и стран-прагматиков. Скандинавские страны проделали долгий путь, чтобы стать примером для других государств в сфере содействия международному развитию, и в эпоху после окончания Холодной войны они прочно закрепили за собой статус наиболее щедрых и инновационных доноров. Безусловно, в последнее время в этих странах произошло некоторое сокращение объемов помощи и перераспределение ее потоков. Но скандинавская модель сохранила свои уникальные особенности и продолжает оставаться жизнеспособной, выступая ориентиром высоких стандартов помощи развитию на мировом уровне. Конец книги Читал Дмитрий Шабров